Изначально Барсину планировали прокачать до 250 уровня, после чего свести с тобой. Но успели, сколько успели. Так Барсина попала к тебе. «Признаться, первый вопрос, который бы я задала?» К нам подошла Барсина. «Каким образом наемник, позиционирующий свою игру как средство заработка, имел всего 147 уровень? Это либо хреновый наемник, либо совсем не наемник». Но к моему откровенному удивлению тебе такой вопрос даже в голову не пришел. Достаточно было просто написать сообщение, и все, я в группе. Попадание в клан — всего лишь вопрос времени. И что меня больше всего позабавило, у Махана не возник вопрос, откуда у простого наемника опыт работы в качестве руководителя кадровой службы. Как так вообще дела можно делать? «Я скрипела зубами, когда ты пропускал в темном лесу один сценарий за другим», но молчала. Вновь начала она стария. «К этому моменту стало понятно, что ты получил свиток, поэтому мы решили вставить меня к тебе в клан, чтобы обезопасить Барсину, чтобы у тебя даже мысли по ее поводу не возникало». «Бред с Риком и Хилфайром — моя фишка». Печально пожал плечами Растяпа. К тому моменту я еще не разобрался в тебе как в человеке, поэтому... Как видишь, никто даже не стал выдумывать логическое обоснование появления Анастарии. Приструни Трика и Хелфаера. Большей глупости трудно было придумать, но ты ее съел, даже не поморщившись. Так мой план был полностью реализован. В клане была Анастария, Барсина, все мы втроем. готовые в любой момент подхватить упавшее знамя заместителя, чтобы передать его затем Фениксу. «Как я и предсказывала, ты прочитал свиток и начал меня обвинять. Мол, я с тобой только ради шахмат. В кои-то веки ты был прав». Настя рассмеялась, однако постаралась взять себя в руки и продолжила. «Я призвала императора и, честно глядя тебе в глаза, сообщила, что никогда не видела свитка. Заметь, я не сказала, что не знаю его содержимого. Только то, что не видела. После чего попросила сменить меня с поста заместителя. Ты был настолько прогнозируемый, что сделал ровно то, что я хотела. Поставил на эту должность маму. Она начала тут же набирать к нам игроков, желающих попасть в Феникс, так сказать, для проверки пригодности, показывая активную роль себя как заместителя. Мы убили сразу двух зайцев. Проверили игроков в условиях реального клана, и у тебя не возникло ни малейшего сомнения в компетенции Барсы. Собственно, все, что нам оставалось далее — подождать два месяца, пока она получит баф, заставить тебя создать недостающие фигурки, уговорить активировать их все — и все. Твоя роль в этой игре полностью выполнена. Больше шаман Махан никому не нужен. После «Темного леса» Анастария заключила с нами всеми соглашение. а Феникс выплатил весь долг, предоставив нам рассрочку», — произнес Растяпа. «Именно тогда я понял, что находиться в Фениксе мне совершенно не хочется, что для меня легенды стали родным кланом. Я начал искать способ сообщить тебе о текущей ситуации. Даже нашел, но ты ничего не понял. Жаль. Очень жаль. Выкупили после темного леса?» Нашел я нестыковку в показаниях, стоящей передо мной троицы. Лейте взял кредит, чтобы выкупиться. «Что еще раз говорит о том, что ты совершенно не читаешь документацию», — парировала Анастасия. «Я едва не убил его, когда ты загробным голосом сообщил мне, что Лейте не было в игре. Потому за минуту придумали с ним сказку о кредите. Но если бы уважаемый в узких кругах шаман поинтересовался бы этим вопросом,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 «Одного?» С каждым словом Анастарии, Барсины и, и Растяпы мне становилось все хуже и хуже. Осознавать, что шесть месяцев тебя растили, как свинью на убой, было крайне тяжело. «Пускай ни одного!» — раздался голос Лейта. «Но уже не трех тысяч игроков, как было ранее. Настя, у меня все готово». «Отлично. Знаешь, Махан, ты до такой степени предсказуемый,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 У нее же есть полный доступ к моему мешку. Почему я не закрыл его в тот же миг, когда вся эта катавасия началась? Шахматы, пожалуй, я тоже заберу. Прежде чем я обрубил доступ, меня обокрали окончательно. Ведь мы же супруги, имущество даже в игре должно быть совместным. Иньян, Как тебе удалось заставить его расцвести? «Элементарно. В тот момент я просто поверила, что люблю тебя. Влюблённость она как баф, то есть, то её нет. С этим камнем как раз всё вообще было просто». «Готово!» — произнёс Хелфайр, обращаясь к Насте. «Давай. Пора возвращаться домой». Над головой девушки погас знак моего клана, после чего ярко запылал Феникс. Девушка вернулась к отцу. Постепенно такие же метаморфозы стали происходить с другими игроками. А перед глазами проносились сообщения. Ваш заместитель покинул клан. В соответствии с соглашением вы получаете денежную компенсацию в размере 12 миллионов золотых. Ваш казначей покинул клан. В соответствии с соглашением вы получаете денежную компенсацию в размере 10 миллионов золотых. Ваш рейд-лидер покинул клан. В соответствии с соглашением... «Хотела сказать тебе отдельное спасибо за лейта. Проверить качество работы казначея на живом клане дорогого стоит. Тем более, если этот казначей имел полный доступ в клановые хранилища». «Что?» Нет. «Открыв свойства клана, я заблокировал вообще все операции, связанные с деньгами и ресурсами. Теперь только с моего подтверждения можно было хоть что-то делать. Однако...» «Да, все пришло». Спасибо, Лейте. Сейчас перечислим необходимые средства. Получено клановое достижение «Сделка века». Вы продали товара на 50 миллионов золотых. Репутация клана со всеми торговыми кланами увеличена на 1000. Тебе же не нужна императорская сталь, да, дорогой? Причем не сможешь нас обвинить в необъективности. Твой казначей имел все полномочия продать ее со скидкой 40% от рыночной цены. Ты же сам согласовал с ним такое соглашение. Так, что еще у тебя осталось?» «Но зачем сейчас?» — выпалил я. «Даже если меня раздавили морально и ждут, что я наброшусь с кулаками, отправляясь на рудники, глубоко ошибаются. Я могу сдержать гнев. Сдержать и излить его тогда, когда будет правильно. Потому что ты больше не нужен».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 «Здесь другие ценности». «О, вот и долгожданный звонок!» «Слушаю», — ответила девушка по амулету. «Мы на позиции, готовы атаковать!» — раздалось из амулета. «Действуйте!» «На замок Альтамеда совершено нападение. Все на его защиту!» «Оставлять тебе замок 24 уровня не в моих интересах!» — окончательно добила меня Настя. Сейчас его доведут до первого, и тогда моя цель будет достигнута. Дракон сломлен окончательно. У меня завибрировал амулет, и я на автомате нажал прием вызова. «Хозяин, на нас напали!» — прокричал Вилтрос. «Срочно нужна защита!» Вилтрас! перенести замок!» — прокричал я, отмечая сузившиеся глаза Насти. «Что, не знала, что я снабдил дворецкого амулетом?»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 и ты окончательно поймешь, что все, к чему стремился последние полгода, теперь тебе недоступно. Такие моменты нельзя упускать. Счётчик открытия врат отсчитывал последнюю минуту. Я посмотрел на ухмыляющуюся анастарию, барсину, виновато склонившего голову растяпу, хеллфаера, магдея, открыл свойства клана и едва не выругался. В нем осталось всего 400 с хвостиком игроков. «Почти две с половиной тысячи только что меня покинули». Перед глазами высветилось очередное сообщение о том, что по соглашению мне перепадает много золота. Поэтому я удостоверился в наличии нужной суммы и прошептал. «Взываю к Вестнику. Мне нужна твоя помощь. Хочу полностью погасить свой долг перед государством со счета клана. Я выхожу из Барлеоны». Вы уверены, что желаете оплатить 94 883 998 золотых в качестве денежной компенсации? Да, уверен. Больше в этой игре меня ничего не держит. Я потерял все точки опоры. Друзей, любимую, клан. Все, что у меня было, только что исчезло. Я открыл свойства своего персонажа и горько вздохнул. За год у меня получилось очень основательно его прокачать. «Прощай, шаман Махан. Ты был хорошим другом». Сумма принята. Выход из капсулы заключенного состоится через 10 секунд. 9. 8. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем покинуть Барлеону, был открывающийся проход в гробницу Создателя. Конец пятой книги.